Часть третья. Золушка на полставки. Глава 1. Вика. «Я хочу, чтобы вы соблазнили одного мужчину», — говорит женщина, сидящая передо мной. От девочек в офисе я слышала, что она совладелица нашей компании. Ей на вид под пятьдесят. Очень худая, на лице целая тонна косметики. Глаза скрыты за тёмными очками. Несмотря на все это, она выглядит весьма эффектно. Дорого-богато, как сказали бы однокурсницы, только без сарказма и иронии. Строгое черное платье, жемчуг на шее и в ушах, идеально уложенное каре. Глядя на таких, трудно понять, можно ли им вообще отказывать. Скажешь «нет», а это Мэрил Стрип в парике певицы Сеи. Выживет тебя из страны в отместку. Вы меня, конечно, извините, но вы точно к тому человеку обратились. Осторожно спрашиваю я. Та, будто сама Клеопатра, степенно кивает. Взамен вам будет предложено очень приличное вознаграждение и престижная работа в любой компании на ваш выбор. Произносит она деловым тоном. У меня от волнения и возмущения начинают пульсировать в висках. «Да что же это такое творится? Почему меня со всех сторон обложили богатые мрази, которые думают, что мной можно помыкать, как хочется? Сначала этот Маргошин тролль, теперь это Кикимора». «Где и когда я давала согласие на зачисление меня в список продажных тварей?» «Так, это уже не смешно», — говорю я и поднимаюсь со стула. Я бы соврала, что мне было приятно с вами познакомиться, но не буду. Я в жизни своей, чтобы заработать, разные глупости делала. Но чтобы в койку кому-то прыгать, нет уж, спасибо. Сядь, резко произносит она. Я невольно подчиняюсь. Дрожь пробегает по спине. Все, что я от тебя хочу, чтобы вы повстречались три месяца. Спать с ним или нет, это сугубо на твое личное усмотрение. «Мне важно, чтобы он всерьёз увлёкся тобой». Я нервно обвожу глазами зал кафе, будто надеюсь найти того, кто спасёт меня от этой ведьмы. Но, кажется, это та сказка, где главная героиня должна спасти себя сама. Что ж, давайте представим чисто теоретически, что я согласилась. Тяжело вздыхаю, не веря, что всерьёз собралась обсуждать это. «С чего вы решили, что у меня получится?» «Возможно, разочарую вас, но я не профессиональная обольстительница. Даже больше вам скажу. У меня за всю жизнь были одни отношения, и те начались не по моей инициативе». Женщина снисходительно улыбается в ответ. «Есть два фактора, дающих мне полную уверенность в успехе», отвечает она с энтузиазмом. Первый. Он уже вами заинтересовался, пока еще неосознанно и без всяких последствий. А второй, вы очень похожи на меня в молодости. На этой фразе она снимает очки, и я вижу ее глаза, чистого зеленого цвета, совсем как мои. Без очков она выглядит очень болезненно. Круги под глазами больше напоминают синяки. Женщина возвращает очки на место и вновь одаривает меня улыбкой. Я не знаю, откуда у меня внутри берется жалость к ней. Почему-то кажется, что для ее просьбы есть какая-то драматичная причина. Я понимаю, что это безумие, но мне хочется ей помочь. Несмотря на наличие у нее денег, она выглядит слабой и несчастной. Тот... «Кого бы вы хотели, чтобы я соблазнила? Это ваш муж?» Предполагаю я, вспоминая мужчину, что всегда сопровождает ее в офисе. Она едва заметно кивает. Мне тут же приходят в голову истории, в которых тираны мужья издеваются над своими женами. А те вынуждены терпеть, потому что могут потерять все, если инициатива развода будет с их стороны. И вроде бы мне должно быть фиолетово на проблемы богатеньких тёток. Но конкретно эта особа меня цепляет. Кажется, её ведёт не только жадность. У того мужика на лице написано, что он абьюзер и мерзавец. Слушайте, в целом я могу попробовать. Смиренно вздыхаю я. Вот только меня не убьют после всего этого. Вы смотрите слишком много сериалов. Отвечает она с усмешкой. «В этой истории не будет ничего криминального. Вы просто ненадолго отвлечете внимание человека, а потом продолжите жить своей обычной жизнью, только с деньгами и хорошей работой. Соглашайтесь, Виктория». «Ладно», — отвечаю я, все еще сомневаясь. «Но предприятие само по себе довольно спорное, так что не удивляйтесь, если ничего не выйдет». Женщина кивает, улыбаясь, а затем легким движением руки переводит мне на карту сумму, равную моему годовому доходу. «Это задаток», — говорит она, поднимаясь. «Будьте на связи. Чуть позже я сообщу вам план действий». Она уходит, а я допиваю свой кофе и возвращаюсь в офис. На ресепшене меня ловит секретарь Кристина. «Вик, Вик, постой!» Шепчет она тоном заговорщика. А что от тебя, жена генерального хотела? Кто? Теряюсь я поначалу, а потом до меня вдруг доходит. Это была жена генерального? Ну да, а ты что, не знала? Она ведь в совете директоров. Кристина смотрит на меня, как на блаженную. Так фамилия-то другая, будто оправдываюсь я, осознавая, в какую. Опу сама себя загнала. И ходит она всё время с каким-то другим мужиком. Так это охранник её Герман. Хотя, может, и не просто охранник. Кристина улыбается гаденько. А у меня ноги подкашиваются. Сажусь на банкетку рядом с ресепшеном. Пытаюсь переосмыслить, что произошло. Жена владельца и генерального директора сети «Да Влата Асланова наняла меня, чтобы я соблазнила ее мужа!» Даже в мыслях это звучит, как какой-то бред. Чувствую, как руки начинают дрожать от волнения. Нет, все хорошо. Можно же отказаться. Просто дождаться ее звонка и отказаться. В дверях офисного здания появляется Артур. Вид у него, как всегда, надменный и самодовольный. Он бросает на меня уничижительный взгляд, словно бы говорит. «И вот на это ты променяла свою лучшую подругу, как будто у меня выбор был, блин». «Так, а чего это у нас сотрудники в рабочее время прохлаждаются?» — спрашивает он Кристину, кивая на меня. «Так пока для курьера нет корреспонденции, разводит руками та». «Это не повод сидеть и сплетничать», — строго замечает он. «Если нечем заняться, пусть метнется мне за кофе». Кристина виновато смотрит на меня. Я поднимаюсь с мыслью, что непременно плюну ему в этот кофе. Но уже на улице меня посещает мысль, что я могу отомстить Артуру за все унижения немного иначе.